«Я попросил своего кузена привезти их мне из Калифорнийской республики. Знаете, там еще сохранились фермы по специальной государственной программе. Это, конечно, дорого, и сначала я тренировался на специальных макет. Прекрасно, мистер Хамзи! Оставим подробности. Продемонстрируйте, пожалуйста, нам ваш талант!» Мельтешение полицейских сирен сходило на нет. Патрульные автомобили покидали место происшествия. Подняв желтую ленту ограждения, Макс вышел из арки дома на улицу. «Эти отморозки из кирпичей совсем рехнулись», — специальный агент ФБР шагнул вслед за палетти, застегивая портфель. Такое побоище устроили. «Пять трупов, четверо тяжело раненых Пока осматривал место происшествия, «Все ботинки в крови изгадил!» Он досадливо потер подошву, об бордюрный камень... «Проклятие! Не оттирается!» «Закономерный финал для банды, крепко подсевшей на дурь!» Равнодушно бросил Макс, поднимая воротник плаща. Конец октября выдался дождливым даже для такого привычного к обильным осадкам города, как этот. «И все равно не понимаю...» Ну, вскрывали они потихоньку частные склады. Обычные же воры. Садились бы, получили свою десятку. С какого перепугу они вдруг почувствовали себя крутыми гангстерами? Безнаказанность, помноженная на мечту о красивой жизни. Раздобыли стволы, закинулись веществами и попер гонор. А итог один. Морг. Да, тебя ничем не пронять, дружище. Однако... «Сработали вы хорошо. Не сомневайся, я представлю Сухарю подробный доклад о твоем героическом участии. Тебя, кстати, не зацепило?» «Нет, повезло. Хотя тот дылда с имплантированными кистями меня чуть не отделал. Пушка у него серьезная. Меня не на шутку начинает беспокоить количество стреляющего железа на руках наших клиентов. А что касается Сухаря, то он ждет от меня успехов в совсем других делах». «Черные трансплантологи до сих пор на улице. Жаль, они не добрались до этих ребят». Макс кивнул за спину. «Глядишь, оттяпали бы им механически, клишни, и стрелять было бы нечем. Если я узнаю по твоему делу что-то новое, обязательно сообщу. Ты меня знаешь». Агент дружески похлопал детектива по плечу. «Тебя куда-нибудь подбросить?» «Нет, спасибо. Предпочитаю пройтись и проветрить голову. Но дело твое. Еще увидимся, поляйте!» Машина, принадлежащая ведомству ФБР, мягко сдала назад, вспыхнула рубиновыми огоньками фар и влилась в транспортный поток. Макс шел по улице, пряча зямнувшие руки в карманах плаща. Пистолет, что в очередной раз спас ему жизнь, оттягивал кобуру под мышкой. Перед глазами до сих пор стояли вспышки выстрелов и разлетевшиеся от импульсного заряда дверь, и черное жерло чужого ствола, неотвратимо появившееся из-за вешалки с трепьем. Если бы не ударная доза дури, которой закинулся стрелок, тот бы пальнул на секунду раньше. И тогда. И тогда на заблеванном полу лежал бы не он, гангстер а детектив Палетти с выжженной дырой в грудной клетке. Впрочем, если бы не дурь, может, вообще ничего бы не было. Преступники явно слетели с катушек, если решились попереть на три наряда полиции, усиленных летающими дронами. Не тяжелый спецназ, конечно, но в итоге копы раскатали всех в тонкий блин. Приподняв кепку и вытерев выступивший пот, Детектив почувствовал на лбу лёгкое жжение. На ладони остались следы крови. Видимо, фрагмент пластиковой двери или какая-то отлетевшая щепка оставили глубокую царапину, которую в пылу боя Макс не заметил. Он остановился у тёмной витрины магазина и вгляделся в своё отражение. Поморщился и размазывая кровь с дождевой влагой, налепил пластырь. Детектив понял, куда хотел пойти. В такие моменты это было лучшим лекарством. Пусть полетти строго-настрого наказал себе не злоупотреблять подобными посещениями. Сегодня был такой вечер. Японский дом удовольствий являлся украшением квартала. Длинные вытянутое здание в три этажа венчали загнутые кверху черепичные крыши. Ветер раскачивал бумажные фонарики, и их сияние мягко подсвечивало полупустынную улицу. Здание окружал небольшой парк с аккуратно подстриженными деревьями восточного происхождения. Макс поднялся по деревянным ступеням, лаково блестящим от дождя, и мягко отворил дверь. Мелодично зазвенели колокольчики. Навстречу детективу, тихо ступая по светлым циновкам, вышла женщина валом кимоно. Полетисан. церемониальный поклон. «Вас давно не было в нашем доме. Моя хозяйка испытывает чувство вины. В ее душе поселилось волнение». «Может быть, вам не понравился предыдущий прием? Что мы можем сделать для того, чтобы наш дорогой гость чувствовал себя желанным и появлялся чаще?» «Все было отлично, Акира. Нет поводов для беспокойства. Просто у меня очень много работы. А у вас слишком красивые девушки. Я боюсь приходить чаще, чтобы не остаться здесь навсегда». Женщина снова поклонилась, принимая его ответ. «Желаете принять Офуру? Горячая вода смоет печали и расслабит тело. Пока вы отогреваетесь, я могу прислать к вам Нобуко. Эта девушка — прекрасный лекарь и может осмотреть вашу рану». Макс понял, что она имела в виду его пластыри и отрицательно покачал головой. «Нет-нет, Акира, благодарю тебя. Я хочу видеть Мэйко». «Как и всегда, сан, конечно». Комната, в которую провели Макса, была ему хорошо знакома. Квадратное помещение со светлыми стенами, расчерченными деревянными балками, бумажный фонарь, светильник под потолком. Пол, укрытый досками цвета вишни, над которым возвышалась спальная ложа, заправленная хлопковым бельем. В углу одинокая вешалка в форме изгибавшейся ветки. Минимализм обстановки подчеркивал низкий столик, сервированный предметами традиционной чайной церемонии. Рядом, подогнув под себя ноги, сидела девушка в лазуревом кимоно с рисунком цветущих лилий. Детектив задвинул за собой дверь, повесил плащ и кепку, разулся, прошел к столику и расположился напротив девушки. «Привет, Майко». «Здравствуй, Макс. Я рада, что ты снова решил меня увидеть. Чай?» Как всегда, кивнул Полетти любой совершенной красотой своей собеседницы. Ее блестящие черные волосы были собраны в тугую высокую прическу. Цепочка белых речных цветков выразительно подчеркивала эту конструкцию, спадая на изящную светлую шею. Мэйко не белила лицо и не красила губы, как это делали многие из ее коллег. Девушка лишь подчеркивала тушью уголки миндалевидных глаз и стрелки аккуратных выразительных бровей. «Желаешь провести полную церемонию?» «Нет, давай, как я люблю, без изысков». Макс молчал, терпеливо наблюдая за движениями Мэйко, Вот она налила из длинного бамбукового ковша воду, смешав ее венчиков с чайным порошком, перелила содержимое в другую посуду, подогреваемую пламенем горелки. Наконец, глиняный заварочный чайник тонкой горячей струей наполнил маленькую пиалу. В воздухе поплыл знакомый аромат. «Хорошо. Все-таки...» «Японцы знают толк в подобных вещах», — смаковал напиток Палетти. «Чайные мастера Окинавы подняли бы вой, увидев, во что мы с тобой превратили искусство чаепития», — улыбнулась девушка. «Они просто не видели того синтетического пойла, что плещется в одноразовании».